243-я ночь. Когда же настала 243-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что персиянин сказал старухе, как моему сыну не плакать, когда эта девушка его не невольница, а он ее господин Нима ибн Арраби из Куфы. Выздоровление этой невольницы зависит от того, чтобы его увидеть, и нет у нее другой болезни, кроме любви к нему. Возьми же себе, о госпожа, эту тысячу динаров, а у меня будет для тебя еще больше. И посмотри на нас глазами милости. Мы не знаем, как исправить это дело, если не через тебя». И старуха спросила нему «Ты ее господин?» И Нима ответил, «Да». И старуха сказала, «Ты говоришь правду, она непрестанно поминает тебя». И Нима рассказал старухе о том, что с ним случилось, с начала до конца. И старуха сказала, «О, юноша, ты найдешь встречу с нею только через меня». А затем она села верхом и в тот же час и минуту вернулась, и, войдя к девушке, посмотрела ей в лицо и засмеялась и сказала, «О, дочь моя, ты имеешь право плакать и хворать из-за разлуки с твоим господином Нимой ибн Арраби Куфийцем». «Покров перед тобой поднят явилась тебе истина», — воскликнула Нум, а старуха сказала ей, «Успокой свою душу и расправь грудь. Клянусь Аллахом, я соединю вас, даже если из-за этого пропадет моя душа». И потом она вернулась к ними и сказала ему, «Я воротилась к твоей невольнице и встретилась с нею, и нашла, что она тоскует по тебе больше, чем ты по ней. И повелитель правоверных хочет сойтись с нею, а она сопротивляется. Если у тебя тверд дух, и ты силен сердцем, то я сведу вас, и подвергну себя опасности, и придумаю уловку, и устрою хитрость, чтобы ты мог войти во дворец повелителя правоверных и встретиться с девушкой, ведь она не может выходить. «Да воздаст тебе Аллах благом!» — воскликнул Нима. И потом старуха простилась с ним и, придя к девушке, сказала ей, «Душа твоего господина пропала из-за любви к тебе, и он хочет с тобой встретиться и достигнуть тебя. Что ты скажешь об этом? У меня тоже пропала душа, и я хочу с ним встретиться», — ответила Нум. И тогда старуха взяла узел, в котором были украшения и драгоценности и платья из женских платьев, и пришла к Ниме и сказала «Пойдем в уединенное место». Когда Нима вошел с нею в комнату позади лавки, она расписала его и разукрасила ему кисти рук, и вплела ему в волосы вышитые ленты, а потом она одела его в женскую одежду и разукрасила его самым лучшим из того, чем украшаются невольницы. И стал Нима подобен одной из райских гурий. И когда надсмотрщица увидала его в таком обличье, она воскликнула «Благословен Аллах, лучший из творцов. Клянусь Аллахом, ты право прекраснее той девушки». Потом она сказала, «Походи, выставляя левую ногу и отставляя правую, и тряси бедрами». И Нима стал ходить перед нею, как она ему велела. И когда старуха увидела, что он знает женскую походку, она сказала, «Подожди, пока я приду к тебе завтра вечером, если захочет Аллах Великий, и возьму тебя, и приведу во дворец. И когда ты увидишь привратника и евнухов, Укрепи свою решимость, опусти голову и не говори ни с кем. Я переговорю с ними вместо тебя и найду у Аллаха поддержку. Когда наступило утро на следующий день, надсмотрщица пришла к нему и, взяв его, пришла с ним во дворец. И старуха вошла впереди, а немо сзади следом за нею. И привратник хотел помешать ему войти, но старуха сказала ему: "Осквернейший из рабов, это не вольница нум". «Любимица повелителя правоверных, как же ты не даешь ей войти?» И она молвила, «Входи, девушка». И Нима вошел со старухой, и они все время шли до тех дверей, через которые можно было попасть во двор перед дворцом. «О, Нима!» — сказала тогда старуха, — «укрепи свою душу и сделай сильным свое сердце. Войди во дворец, возьми налево, отсчитай пять дверей и войди в шестую. Эта дверь в помещение, приготовленная для тебя». Не бойся, и если кто-нибудь с тобой заговорит, не разговаривай с ним и не останавливайся. И потом старуха пошла с ним и достигла дверей, и ее встретил привратник, поставленный у этих дверей, и спросил, что это за девушка. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.